Глава 82. К 9 часам зал суда в Орлеане был переполнен. Средства массовой информации присутствовали во всех своих проявлениях. Пространные публикации по поводу смерти Вивиан Карпентер-Кови привлекли любителей сенсаций, которые соперничали с друзьями Вивиан и горожанами за места в зале. «Похоже на теннисный матч», — услышал перед ланчем Натт реплику одного из журналистов. Натт подумал, что это совсем не игра, а убийство, доказать которое будет нелегко из-за недостатка улик. Окружной прокурор хорошо вел заседание. Шаг за шагом он выстраивал свое обвинение. Связь Кови с Тиной до самой свадьбы... Искалеченный палец и пропавшее кольцо, небрежность по отношению к радиосводкам о погоде, тот факт, что тело Вивиан должно было вынести совсем не туда, где его нашли. Судья часто сам задавал вопросы свидетелям, дотошно изучал результаты вскрытия и карты океанских течений. Тина оказалась неожиданно прекрасным свидетелем для Ковия. Она с готовностью признала, что он предупреждал ее о своих отношениях с Вивиан, и что она ездила к нему в Бокаритон, надеясь снова завлечь его. — Я сходила по нему с ума, — сказала она, — но поняла, что все кончено, когда он женился на Вивиан. Он по-настоящему любил ее. Сейчас я помолвлена с другим. Из кресла свидетеля Тина ослепительно улыбнулась Фреду. Во время перерыва Нот видел, как зрители переводили взгляды со скотта Кове, с его внешностью и манерами кинозвезды, на Фреда Хендина, приземственного и флегматичного, с середеющими волосами, явно чувствующего себя неловко. Их мысли не трудно было угадать. Она успокоилась с Фредом Хендином, когда не смогла увести Кове от Вивиан. Свидетельских показаний Коннора Маркуса, 65-летнего жителя Истема, который едва не потерял своего внука в шторме, было бы вполне достаточно, чтобы разрушить обвинения против Ковия. «Кто не был тогда в море, вряд ли поймет, как неожиданно разыгрался шторм», — говорил он дрожащим от волнения голосом. Только что мы с моим маленьким внуком Терри спокойно ловили рыбу. Потом поднялось волнение. Меньше чем через десять минут волны уже захлестывали лодку, и Терри чуть не смыло за борт. Каждый вечер я на коленях благодарю Господа, что я не на месте этого молодого человека. Со слезами на глазах Он указал на Ковия. Элейн Аткинс со спокойной убежденностью описала перемену Вивиан Карпентер после встречи со Скоттом Ковием и их семейное счастье. В день, когда они осматривали Ремембе Хаус, они решили его купить. Им хотелось иметь большую семью. Но Вивиан сказала, что сначала продаст старый дом. Нат никогда не слышал об этом. Ее показания подтвердили рассказ Ковия о том, что он не подозревал о размере наследства Вивиан. После перерыва вызвали юриста Вивиан из Хайяниса, который оказался спокойным, вызывающим доверие свидетелям в пользу Ковия. Генри Спрэгью, выступавший как ближайший сосед, засвидетельствовал взаимную привязанность новобрачных. Следователь из страховой компании смог только подтвердить то, что уже признала Тина, она посещала Ковия в бока Бокаритоне. В качестве свидетелей выступали и карпентеры. Они признали, что у их дочери всегда были эмоциональные проблемы, и она с трудом сохраняла друзей. Вообразив малейшее пренебрежение к себе, она сразу порывала все отношения. Родители Вивиан предположили, что случилось нечто такое, из-за чего Вивиан рассердилась на Скотта и пригрозила лишить его наследства. Анна Карпентер говорила об изумрудном кольце. «Оно никогда не было мало моей дочери», — убежденно заявила она. Кроме того, Виви суеверно относилась к этому кольцу. Она поклялась своей бабушке, что никогда не снимет его. Ей нравилось держать его под светом и любоваться им. Ее попросили описать кольцо. Это прекрасный колумбийский камень в пять с половиной карат, с большими бриллиантами по бокам, в платиновой оправе. А потом вышел Ковий. Он начал свои показания спокойным голосом, улыбнулся, вспоминая о начале их отношений. «Узнаю тебя» было нашей любимой песней. Он рассказал об изумрудном кольце. Оно беспокоило ее. В то последнее утро она постоянно дергала его. Но я совершенно уверен, что в лодке она была с кольцом. Она, должно быть, переодела его на левую руку. И, наконец, он подошел к тому, как потерял жену в бурю. В глазах у него заблестели слезы, голос задрожал. У многих в зале суда увлажнились глаза, когда Ковий, тряхнув головой, сказал «Я испытываю ужас, когда начинаю думать, как она должна была испугаться. По ночам меня мучают кошмары, в которых я все ищу ее в воде и не могу найти. Я просыпаюсь от того, что зову ее». Он разрыдался. Судья вынес решение, что доказательств небрежности и преступления нет. Пресса попросила Адама сделать официальное заявление. «Это было страшным испытанием для Скотта Кови», — сказал он. «Он не только потерял молодую жену, но и стал предметом скандальных слухов и обвинений». открытое слушание представило истинные обстоятельства этой трагедии и думаю, теперь этот молодой человек получит успокоение и уединение, в которых он отчаянно нуждается. Скотта спросили о его планах. Мой отец неважно себя чувствует, поэтому не он, не моя мачеха не смогли присутствовать здесь. Я собираюсь поехать на машине в Калифорнию. Буду останавливаться в городах, где когда-то гастролировал, и где у меня есть друзья. Но больше всего мне просто хочется побыть одному, чтобы решить, как жить дальше. «Вы останетесь на Кейпе?» спросил его репортер. «Не знаю». Просто, — ответил Скотт, — здесь мне слишком беспокойно. Мэнли стояла в стороне, наблюдая за происходящим. — Ты опять это сделал, Адам, — с гордостью думала она. — Ты великолепен. Она почувствовала легкое прикосновение к руке. Женщина лет семидесяти сказала ей. Позвольте представиться, я Норма Чемберс. Мои внуки любят ваши книги и были так расстроены, когда вы отказались снять мой дом на август. Снять ваш дом? О, вы, наверное, имеете в виду тот дом, который Лейн предлагала нам сначала. Но когда возникли проблемы с водопроводом, она нашла для нас место. «Ромемби Хаус», — объяснила Мэнли. Чемберс удивилась. «Не было никаких проблем. Я сдала дом в тот же день, когда вы отказались. Откуда вы это взяли? Хотела бы я знать».